Глава 14. Ле сэдюксион». В сон вторгся звонок. Джонни открыл глаза и сел. Он заснул на диване. На столике среди бутылок лимонада и формочек для льда, бумажных рулонов и мягких комков гашиша стояли полупустые коробки из тайской забегаловки. Ложанулся он. Самочувствие после травки хуже, чем с перепою. Неголовная боль, а тяжесть, одурь, будто проснулся после наркоза. Новый звонок. С мутными обрывками вернулась память о загуле последних дней. Дилер в подворотне во фредденсбурге шумный караоке-бар на Тронхеймсвей, стрип-клуб за Ратушей, где все началось. Вот это он помнит. Началось все в старой ложе. Третий звонок. Джонни подошел к домофону. Несколькими этажами ниже грохнула дверь. Кто там? Джонни стоял возле двери. Открываю-то я. Голос ХК, по обыкновению узнаваемый звучный баритон с медлительной музыкальной интонацией таксиста из Восточного Осла, смешанный с чем-то утонченным, как и сам его обладатель. Джонни открыл. С той поры, когда ХК был начальником отдела, он набрал килограммов 10 и ему это было к лицу. Ухоженная седая бородка контрастировала с цветом кожи, которая от жизни на пенсии стала здоровой и румяной. Лишь глубоко посаженные серо-голубые волчьи глаза остались те же. Они обнялись. «Хорошо выглядишь», — сказал Хэка. «Держусь. А ты с каждым разом все молодеешь». Пожилой мужчина добродушно улыбнулся. «Живу пенсионером. Как только уходишь из отдела, чувствуешь себя моложе. А у тех, кто на активной службе, счет жизни идет на века. Скоро станем ровесниками Джонни». Джонни тоже слегка усмехнулся. Рядом с ХК стоял краснощекий здоровяк, которого он хорошо знал. «Гротли!» — он крепко обнял старого напарника. «Ну и видок у тебя, Джонни!» — пробосил этот уроженец западной Норвегии, железной хваткой держа его за плечи. Джонни заметил, что коллега постарел и осунулся. Ему уже за пятьдесят, лицо обветренное, грива на голове взъерошена, как обычно бывает у начинающих лысеть. Буйная борода, рыжая с проседью, стала короче, чем в Афганистане, где шептались, что Гротли уже только благодаря росту и широченной спине вполне мог бы стать губернатором Фарьяба. Если афганцы что и уважали, так это физическую силу, а этот норвежец был могуч, как белый медведь. По военной специальности он был водолаз по обезвреживанию мин, один из лучших в стране, и в свое время ребята из отдела шутили, что у Гротли перепонки между пальцами. «Господи, как же я рад тебя видеть, Джонни», — сказал Гротли. «Думал тебе каюк». «По-прежнему живешь в доме на воде?» — спросил Джонни. «Бывая на суше, не больше, чем необходимо», — отозвался тот и подмигнул. «Но когда ХК рассказал, что ты вернулся и с тобой делал плохо, поехал с ним». «Подождите за дверью», — смущенно сказал Джонни. «Я малость приберу». Они будто не слышали, взяли и вошли в квартиру. ХК бросил взгляд на стол, на Гротли, потом на Джонни. Вот оно как. Понятно. Он смотрел на Джонни взглядом огорченного отца, который обнаружил, что после детской, так сказать, вечеринки в доме полный кавардак. Надо маленько навести тут порядок, Джонни. Не возражаешь? Джонни секунду-другую помялся, потом нехотя кивнул. Они отмыли всю квартиру, проветрили, пропылесосили, отдраили кухню и ванную, после чего Гротли демонстративно собрался побросать гашиш в туалет. «Погоди», — запротестовал Джонни, — «пусть будет, чем плохо». «Куда лучше от него отделаться», — сказал Гротли и смыл гашиш в унитаз. Закончив уборку, все трое расположились на кухне, разлили по чашкам горячий кофе. «Джонни, я за тебя боялся», — сказал Гротли, «но и зол был на тебя, как черт. Ты наплевал на все приказы, начал действовать самостоятельно и нас за собой потянул». «Ты, браток, пересмотрел в Ютьюбе видосов, где поливают помоями Штаты, и курил слишком много гашиша». «Нечего нам было бомбить Ливию», — сказал Джонни. «И гашиш я больше не курю. Сейчас. Случайно облажался». «Знаешь, в чем твоя проблема?» Взгляд Гротли помягчал. «Ты принимаешь все мировые проблемы на свой счет, слишком близко к сердцу. Лично я могу согласиться, что бомбардировка Ливии не очень-то умный шаг». «Не очень-то умный?» — сказал Джонни. «Сколько невинных жертв, соотношение сил на Ближнем Востоке, перевернуто вверх дном людьми, которые понятия не имели, что творят, открылись врата террористического ада». Гротли строго посмотрел на него. «Ты — исполнитель, а не министр иностранных дел. Политику определяют политики, а мы — выполняем. Это лучше, чем наоборот». Амбал встал и подошел к выходу. Мне надо на самолет успеть. Лечу на север. А вы тут отдыхайте. Звони, если что, Джонни. Я большей частью в Рамсуне. Но если опять возьмешься за эту хреновину, я сам с тобой разберусь. В магазине деликатесов на Бюгдей Алле Хака и Джонни купили цыпленка и пряности для настоящего цыпленка в вине. Потом зашли в винный и взяли пару бутылок Бургунского. А когда дома из кастрюли повеяло ароматом чеснока, бекона, пряности и красного вина, в квартире стало прямо-таки по-домашнему уютно. «Я и забыл, что ты классно готовишь», — сказал Джонни, глядя, как старший друг подмешивает к соусу коньяк. «Я много чего набрался в Ливане», — ответил ХК. «Французы всегда любили вкусно поесть, даже на боевых заданиях», — он улыбнулся. «Они научили меня готовить и собирать разведданные». Прошлое ХК было окутано туманом, как и его личная жизнь. Джонни знал, что он гей, живет с неким замминистра, ныне пенсионером, а начинал карьеру как офицер разведки в норвежском батальоне ООН в Ливане начала 80-х. Но это и все. Французы хорошо знали эту часть Ближнего Востока. Добавок они научили меня кое-чему еще. Главному для каждого, кто работает в разведке. Шарму, улыбнулся Джонни. ХК вдолбил ему это, когда руководил оперативным отделом. Ты не все забыл, подмигнул ХК. Можешь что угодно говорить о крепких тренделахских лыжниках, которых много в наших лучших отрядах, но особо шахман их никак не назовешь. После нескольких бокальчиков вина ХК охотно пересыпал свою речь французскими словечками. Народ воображает, что цель искусства обольщения заполучить партнера для постели. Это само собой. Но, по сути, «la seduction» означает «обрести власть». Навязать свою волю хитростью без насилия — вот главное, чему меня научили французы. «С Хансом Фалком ты познакомился в Ливане?» — спросил Джонни. «В Бейруте», — настороженно ответил ХК. «Летом 82-го, могу точно сказать, потому что тогда случилась атака израильтян». Повисла недолгая пауза. Джонни молчал, пусть себе вспоминает. Он работал в лагере палестинских беженцев на юге города. Трудоголик, прекрасный специалист, еще более дерзкий и самоуверенный, чем теперь. По слухам, он крутил роман с кем-то из руководства одной из самых печально известных вооруженных палестинских группировок. «Ханс рассказывал мне эту историю чуточку иначе», — заметил Джонни. «По слухам», — с ударением повторил ХК, «в Норвегии у Ханса была жена, но он, как только пересекал границу, всегда жил как холостяк. Во всяком случае, в ту пору он часто бывал у этих палестинцев. Что правда, а что нет, мы вряд ли узнаем, поскольку Муна Хури, так ее звали, была убита во время резни в бейрудских лагерях беженцев. В сентябре 82 года никогда не забуду. Взгляд его был где-то далеко-далеко. Давай сядем. Джонни положил себе горячей курицы и рассказал, о чем сообщил ему главврач. ХК слушал серьезно и внимательно. «В довершении всего», — сказал Джонни, — «мне предложили работу». «Что? Неужто?» — ХК-басиста захохотал. «Ханс Фалк хочет, чтобы я написал его биографию». ХК замер, не донеся бокал до рта. «Ничего себе!» — он кашлянул. «И ты ответил?» Джонни выложил на стол договор. «Я согласился. Договор подписан». «Да, неожиданный ход со стороны добряка Ханса Фалка». Ханс рассказал, что последнее мое задание фактически исходило от Улова-Фалка и Сага. «Зря я ушел со службы», — вздохнул ХК. «Эта операция была полным безумием. Мы бы ни чем не пошли на такое, когда я возглавлял отдел». Еще он сказал, что эта операция — продолжение того, чем Улов занимался все послевоенные годы, и что моя история — конец чего-то, что может свалить весь его фонд. «Если правда, что когда меня сцапали в Курдистане, Норвегия не пришла мне на помощь по вине Улова Фалка, то я не против свалить и его вместе с фондом». «Любопытно», — пробормотал ХК. «Месть — огромная движущая сила во все времена». Он медленно потер пальцами подбородок. «Ты отдаешь себе отчет, во что ввязался Джонни? Куда более опытные журналисты, чем ты, пытались разобраться в этих домыслах, но безуспешно». У меня больше шансов разобраться, чем у них. ХК долго молчал. Я работал с Уловом давно, еще до того, как он учредил сага. Оба мы были тогда водолазами-разведчиками. Потом он служил в войсках, а я в службе безопасности. Мы вполне ладили, думали одинаково. Нас больше занимали стратегические вопросы, а не преследование студентов маоаистов По крайней мере, меня. Под конец мы разругались. Пожалуй, это было неизбежно. Почему? Мы оба обеспечивали безопасность Норвегии только по-разному. Моя лояльность всегда основывалась на норвежской конституции, а Улов предпочитал защищать страну средствами, которые идут вразрез с принципами конституции. Вот в чем разница между нами. Улов — прагматик, властолюбивый и жестокий. Джонни отхлебнул из бокала. И за фондом «Сага» стоит такой же образ мыслей? Да, это его основа. Весь САГА был частью так называемой системы безопасности и боеготовности Stay Behind бойцы сопротивления времен войны и столпы общества, которые не хотели сложить оружие, создали на случай советского вторжения секретную частную армию. Причем во всех западноевропейских странах, а не только в Норвегии. Все годы холодной войны Редерхюген использовали как склад оружия. Но разве в 70-х не вывели на чистую воду? Джонни смутно помнил эту историю. «Многих разоблачили, но не всех. Как хранилище оружия Редерхеуген прямо-таки идеален. В годы войны там стояли немцы, они построили туннели и бункера. Их стенам сносу нет, так сказать. После войны там разместили массу оружия и прочего оснащения. Привозили самолетом старых вермахтовских генералов, чтобы те продемонстрировали действия оборонительной системы на случай советского вторжения». Никто не выдал, что семейство Фалк и Сага держат в Редерхегене склад оружия. ХК перевел дыхание. То есть один человек все таки пытался сказать правду. Мать Улова, писательница Вера Лин, которая недавно скончалась. Джонни кивнул. Опять тоже. Сага и Вера Лин. Ханс говорил, она оставила завещание, но его не нашли. Об этом я понятия не имею, но факт есть факт. Рукопись Лин была конфискована. И это я знаю точно, потому что участвовал в расследовании. Впервые за весь вечер у Джонни возникло ощущение, какое он в разговорах с ХК испытывал часто. Старого начальника ничем не удивишь, он и так все знал. Что ты имеешь в виду? Ты читал рукопись? Нет, не читал, но именно разыскания Лин стали причиной моего разлада с Уловом и ухода из ПСБ. Не мог я душить свободу слова не мог разрушать жизнь человека, прикрываясь затертыми фразами про безопасность королевства. Для Улова миссия Рода Фалк заключена в охране официальной версии норвежской истории. Все, кто идет против нее, а тем самым против Сага, дорого за это платят. Так случилось в 70-м с Верой Лин. «И похоже, — тихо добавил ХК, может случиться с тобой, Джонни». Джонни сглотнул комок в горле. Ладони вспотели, сердце стучало молотом. «Незадолго до моего выхода на пенсию», — продолжал ХК, «важные шишки в разведке и спецслужбах начали обсуждать, насколько то, что Норвегия держала в ящике с инструментами, эффективно для борьбы с террористической угрозой. Меня к обсуждению не привлекали, но я знаю, что начальник спецслужбы Министерства обороны Мартенс Магнус всячески продвигал проект СБ-2.0, а это... «Stay behind наших дней». Джонни кивнул. «Меня наняли на задание люди Магнуса». И это был настолько наивен и измучен, что согласился», подытожил ХК и продолжил. «К примеру, Франция, США, Англия и Израиль без зазрения совести казнят врагов государства и даже не делают из этого секрета. В Норвегии такое политически невозможно. Мы так не поступаем». Но что же тогда делать с крайне опасным психопатом вроде Абу Феллаха, который засел в пустыне и хвастает, что кровь рекой потечет по норвежским улицам, ведь ИГ обеспечивает ему достаточно ресурсов и логистики, чтобы это осуществить?» Джонни закрыл лицо руками. Так оно и было. «Что ж...» — терпеливо продолжал ХК. «Тогда обращаются к американцам. Нет ли у них лишнего дрона «Предейтор»?» а если они заняты или цель избегает появляться на виду, призывает на помощь сухопутные войска. Неофициально, нет, просто обращаются к единственному в стране человеку, способному это осуществить. Внешность позволяет ему проникнуть прямиком на Ближний Восток, вдобавок он погряз в неприятностях, и нет у него другого выхода, кроме как согласиться на нелегальное задание. Этот человек оружие, на подготовку которого армия потратила 30 миллионов крон, «Оружие по имени Джон Амар Берг!» Он пристально смотрел на Джонни. «Тогда идут к тебе!» Джонни закурил, глубоко затянулся. «Я был лоялен», — помолчав, сказал он, «и молчал до тех пор, пока не выяснил, что они действительно бросили меня в тюрьме. М. Магнус, это одно, но тебе точно известно, что фактически за всем этим, как утверждает Ханс, стоит Улов?» «Улов хитер», — серьезно отозвался ХК. «Он никогда не пачкает руки». С матерью он разделался ни насилием и не угрозами. Нет, Улов стал ей заботливым опекуном. Или вот когда пришла весть, что ты сидишь в Курдистане, и я поставил всех на ноги, чтобы тебя вызволить. Улов мне позвонил. Тут ХК заговорил басом, видимо, подражая голосу Улова. «Берг, лучший наш национальный герой. Позор, что после стольких испытаний мы, как нация, не смогли всерьез поддержать его, предложить ему что-то достойное». И все явно пошло кувырком. Но ты же знаешь, Хака, наше правительство, увы, занимает жесткую позицию в вопросе возвращения на родину наемников. Именно так он и сказал. Посылать людей к чертовой матери, Джонни, не мой стиль. Но тут я был очень к этому близок. Улов давно смекнул, что власти в Норвегии добиваются не жестокостью. Ее прибирают к кругам морализмом и осмотрительностью. Но суть одна. «И ты, и Вера Лин знали вещи, которые ставили под сомнение сам образ Норвегии как нации, и, выйдя они на свет, могли и могут потопить семейство Фалк и Сага». ХК поднял бокал, долгим взглядом посмотрел на Джонни. «Твое здоровье, Джонни. Это хороший шанс. Если ты все сделаешь правильно, Улов и Сага рухнут раз и навсегда». Их взгляды встретились, старый начальник загадочно улыбнулся. «Джонни тоже». «Сделай, как посоветовал Ханс, навести дочку Улова». Тогда в 70-м, помнится, ходили слухи о неком «информанте ПСБ». «Вдруг можно поднажать на него? Я погляжу, что найдется в архивах». ХК раскурил трубку на согрейку. Уютный табачный дымок навевал воспоминания о том далеком-далеком дне, когда ХК приехал в Рамсон, чтобы забрать Джонни к себе в отдел О задании во время подготовки, когда ХК вручил им десятку и велел добраться до Тронхейма. О тех многих случаях, когда они патрулировали глухие афганские улочки. Такие вот картины всплывали в трубчатом дыму. «О чем ты думаешь, Джонни? Вид у тебя отсутствующий». «Чудно, когда ты закуриваешь трубку. Я вдруг думаю о прошлом», — докончил ХК. «Ни одна часть мозга так не связана с памятью, Как обонятельный центр. Джонни кивнул. Ему вдруг стало, как никогда, грустно. «И именно поэтому парфюмы бывших возлюбленных надо бы запретить законом». Хака отечески улыбнулся. «Как дела у Ребекки? Наверняка все хорошо. Ее новый ухажер работает в ПСБ, в отделе личной охраны. У него четверо по лавкам от прежнего брака. Черная майка в триатлоне и черный пояс в воспитании детей». От выпитого вина взгляд ХК уже затуманился. Он поставил диск Жака Бреля, обнял Джонни за плечи. «С этим мы разберемся, когда придет время. Отличный ты парень, Джонни. Отличный!» ХК переключился на крепкое и поднял рюмку с коньяком. «Давай выпьем за Ханса, за идею поручить тебе написать его биографию. В литературе и в шпионаже главное — обольстить. Придумать реальность, куда мы заманим врага или читателя». И он даже не догадается, что его обвели вокруг пальца. Вот это, Джонни, и есть La Seduction.